713. Матерь Огни йоги Рабов нам не нужно, особенно рабов своей низшей природы, рабов необузданного астрала, рабов привычек и заблуждений земных. Именно свободная воля ведет устремленного духом. Не может учитель ни заставлять, ни подгонять, ни насиловать волю ученика. Отсюда самоисходящее устремление и свободные волевые действия ученика — Представляются особенно ценными. Слияние сознания оставляет свободной воле ученика. Свободной волей своей освобождает он себя от всех видов рабства. В этом процессе он вправе рассчитывать на помощь Учителя Света, и он получает ее.